Там сказано, что Христос распят за нас, что Его смерть омыла наши грехи, и что, умерев, Он вырвал у смерти ее жало. Это формула. Это христианство. Примечание. Он вырвал у смерти ее жало. Тогда сбудется слово, написанное «Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех». Конец примечания. В это надо верить. Любые теории о том, как смерть Христа сделала все это, С моей точки зрения, вторичны, они лишь чертежи и диаграммы, от которых можно без ущерба отказаться, если они нам не помогают. И даже если помогают, их не надо путать с той сутью, которой они служат. Однако некоторые из этих теорий заслуживают того, чтобы мы их рассмотрели. Чаще всего мы слышим, что Бог помиловал нас, потому что Христос добровольно вызвался понести за нас наказание. На первый взгляд эта теория крайне глупа. Если Бог готов был помиловать нас, почему Он так и не сделал? Какой смысл наказывать невинного за чужую вину? Если рассматривать дело с точки зрения нашей юридической системы, никакого смысла в этом нет. Но взглянем с иной точки зрения, и мы увидим смысл, имеющий средства выплачивать долг за неплатежеспособного должника. Или другой пример. Человек попадает в беду по своей вине и расплачивается, но не в узком денежном, а в более общем смысле слова. Кто извлечет его из пропасти, как недобрый друг? В какую же пропасть попал человек по своей вине? Почему он попал в нее? Он попытался устроить все по-своему, вести себя так, словно никому, кроме себя самого, не принадлежит. Иными словами, падший человек — это не просто несовершеннолетнее существо, которое надо исправить и улучшить. Это мятежник, который должен сложить оружие. Сложить оружие — Сдаться, попросить прощения, признать, что мы отклонились от правильного пути, начать все заново. Вот единственный выход из нашей пропасти. Именно это признание, безоговорочную капитуляцию, полный ход назад называют христиане покаянием. процесс этот не изприятных он посложнее чем просто смириться со своим положением покаяться значит отречься от самомнний своей воли которые мы пестуем в себе на протяжении тысячелетий покаяться значит убить часть самого себя пережить какое-то подобие смерти надо быть действительно хорошим человеком чтобы к этому прийти и здесь Нас ждет затруднение. Только плохой человек нуждается в покаянии, только хороший человек может покаяться по-настоящему. Чем вы хуже, чем больше нуждаетесь в покаянии, тем меньше склонны к нему. Только совершенный человек может прийти к совершенному покаянию, но такой человек в покаянии не нуждается. Запомните, что покаяние – Этого добровольного смирения, своего рода смерти, Бог требует от вас прежде, чем примет вас обратно. Говоря о покаянии, я лишь описываю вам, что значит вернуться к Богу. Если вы просите Бога принять вас обратно без всего этого, вы просите Его позволить вам вернуться, не возвращаясь. Такого не бывает. «Итак, мы должны пройти через покаяние». Но то зло в нас, из-за которого покаяние необходимо, в то же самое время лишает нас способности к покаянию. Можем ли мы разрешить эту проблему, если Бог поможет нам? Да, но как мы понимаем тут Божью помощь? Очевидно, мы имеем в виду, что Бог, чтобы помочь нам, вкладывает в нас, так сказать, частицу самого себя. Он одалживает нам немного своей разумности, и мы начинаем думать, он вдыхает в нас немного своей любви, и мы в состоянии любить друг друга.